Какие шустрые, усмехалась царица ночи. Перед ней прямо в воздухе плясала россыпь многоцветных огоньков. Матфей в этой иллюминации ничего не понимал и только хмурился, глядя на довольную чародейку. Скьюльт -то очень-очень торопится. Счёт, видать, идёт уже на часы. Воспользовался порталом. Сложные чары, сложнейшие, смертные маги такими не владеют. Но как же мы его настигнем? Тоже портал. Нет, милый, нам порталы не понадобятся. На эмель уже есть моя печать, она приведет нас к брату. Но если у них портал они же запросто заполучат драгниры и исчезнут отсюда, недоумевал Матфей. Что тогда? Царица лишь снисходительно покачала головой. Не исчезнут, милый мой Матфей. Два младших брата достанутся им относительно легко, а вот со старшим придется повозиться. Не так-то просто подчинить себе силу черного фламберга, меча смертного ливня, хотя это один из низших, самых легко достижимых его аспектов. «Что такое смертный ливень?» «Ах, милый, долго объяснять», — отмахнулась волшебница. «С точки зрения местных пейзан — ужасное зло». Ядовитый, отравный дождь, убивавший всех, кто под него попадал. «Всех — Всех? — удивился Матфей. — А звери? А птицы? А деревья? А трава? — Я же сказала, долго объяснять, да нам это и не важно. Нам нужен этот меч, а не какие-то вызываемые им бедствия. «Хорошо — Хорошо, — смиренно сказал он. — Я следую за твоей мудростью, великая как за путеводной нитью. «Прости мне мое незнание, я всего лишь простой смертный». На сей раз она шлепнула его по губам. «Все еще впереди, милый. Скажу тебе так, немного найдется смертных, могущих похвастаться любовью кого-то из моей родни. Честно говоря, вообще, наверное, не найдется. Мои братья и сестры обожают развлекаться, что правда, то правда. Только к любви эти их забавы не имеют никакого отношения». И к нам тоже. Я уже сказала, времени я тебя не отдам. Обойдется. А кем ты станешь? Зависит уже от тебя. Кордвейн и его шайка родились самыми обычными людьми, хоть и очень давно. Или они заставили всех поверить в это? Подумал Матфей. Очень-очень удобно. Пусть враг тебя недооценивает, пусть считает тебя всего лишь человеком. А на самом деле... Три человека. Три меча. А что? Салей вполне можно уподобить и Мельсторну, Скйольда Драгниру. Кордвейн же, самый могущественный и непонятный, очень даже сопоставим с черным фламбергом, мечом без имени. Конечно, это совершенно дикая и ничем не подтвержденная теория, но... Но и сидорти знал, что порой следует доверять внутреннему не весть откуда берущемуся голосу. Глазу рассудка, так сказать, а не хитрым планам, измысленным им или другими. Что же нам сейчас делать, великая царица? Ничего, усмехнулась она. Мы будем ждать, пока милостивый государь мой Скьольд не сделает всю работу за нас и не добудет Драгнир. Без Драгнира им не заполучите третий меч, а без третьего меча Все ими задуманное не имеет смысла. Но что же он задумал? Что могут эти три меча? Недумевал Матфей. Что они могут по-настоящему? На что способны в руках, знающих эту тайну? Царица ночи шагнула ближе, закинула руки ему на шею, однако на сей раз он не дал себе утонуть в ее сводящем с ума аромате, несмотря на мигом отозвавшееся тело. «Приятно ощущать, — мурлыкнула она, — что я так тебе нравлюсь, что вызываю такое желание». «Да-да, это очень здорово — ощущать себя желанной. Просто желанной, без всяких далеко идущих планов. Но… Великая царица, но что же мы станем…» «Уж не вздумал ли ты сказать, мол, есть что-то поважнее нашей с тобой любви?» «Великое!» Чародейка ухмыльнулась и слегка пошевелила пальчиками. Прямо посреди леса, которым маршировали изрядно поредевшие колонны демонов, появился темно-синий шатер, весь расшитый золотыми звездами, словно из детской сказки. — Мы с тобой не успели кое-что закончить, — прошептала царица ему на ухо и потащила Матфея внутрь. — Нет, в самом деле... Что может быть важнее нашей любви? Любви, кое я намерена заняться здесь и сейчас. Когда такое тебе говорит сама царица ночи, лучше повиноваться. Сразу и со всем мыслимым пылом. Что Матфей и проделал. Он очень старался. Когда она, наконец, утомилась и задремала, хотя как может устать существо, сотканное из чистой магии, И нуждается ли оно на самом деле в сне? Матфей осторожно выбрался наружу. Царица ночи никуда не торопилась и от своих маленьких радостей не отказывалась. Все это заняло изрядно времени, так что уже спустилась темнота. Демоны частично рассыпались, частично сбились тесными клубками, откуда доносилось смачное чавканье и хруст, так напоминавший хруст костей. Матфей постарался не думать о тех, чьи кости сейчас перемалываются челюстями вызванных им чудовищ. Чародейка совершенно уверена и в себе, и в своих заклятиях. Впрочем, также были уверены и Корд Вейн со Скёльдом и Саллей. Что ты здесь делаешь, Матфей Сидорти, начавший изучать запретное на искусство и демонов из таких простых человеческих желаний? Теперь ты, мастер-демонолог, вызываешь и отдаешь приказы неисчислимым легионам чудовищ. Время ли сейчас предаваться подобным размышлениям? Они должны победить. Он, Матфей и Сидорти, должен победить, а все остальное неважно. А что такое твоя победа? В чем она? Собрать все мечи и вручить их царице ночи, чтобы она использовала их? Для чего в точности? Определенного ответа он ведь так и не получил. Пригодятся в хозяйстве, так кажется. Созвездия над его головой были совершенно незнакомы. Очертания их ему ничего не говорили. Там, за небом, разворачивается незримая битва, если он правильно понял трактирщика. И от ее исхода зависит, останется ли для него Матфея, хотя бы и крошечный клочок сущего, или же все исчезнет. Мельком он даже пожалел хозяина корчмы в смертных пределах. В конце концов Матфей сам сражался за почитаемое верным. Аватар же великого духа только и мог что посылать в бой таких, как Матфей. И все-таки плохо быть пешкой. Плохо слепо исполнять приказы царицы, ничего в них не понимая. Плохо, что он, смертный, не знает и не сознает, что им делать с алмазным и деревянным мечами, что задумала чародейка, ведь, несмотря на всю любовь, любовь ли, к нему, Матфею, раскрывать свои замыслы царица не торопится. Демона, которых он призвал, полноте, да так ли они ей нужны, небось и без них бы справилась». Конечно, Кор Двейн как-то сумел изловить ее и заточить, а потом покончить и с остальной ее родней. Может, волшебник Скиоль тоже на это способен. Уж не связался ли он, Матфей, с заранее обреченной на поражение стороной? Мысль эта, чем дальше, тем больше беспокоила Матфея. Если он чему и научился в своих странствиях, и потом в учениках у Кора Двейна так это важности выбора стороны, когда сам стороной сделаться не можешь. Конечно, иной умник скажет, что лучше вообще сидеть и не высовываться, но стоило Матфею вспомнить монастырь святых сил, где начался его путь, так бывшего клирика в раз передергивало. Нет, нет, когда приобщился великих тайн, пути назад уже нет». «Жажда невероятного выжжет тебя изнутри, оставив одну пустую оболочку. Ты вечно будешь сожалеть о несвершившемся, и даже покойная жизнь не доставит радости». «Размышляем, мой милый Матфей?» — промурлыкал за плечом голос царицы. Матфей едва не подскочил. «Что ж ты так боишься?» — продолжала ворковать она, подходя ближе. Густо синий, почти чёрный цвет платья сливался с ночью вокруг. «Или ты размышлял, как бы повыгоднее предать меня, милый?» У Матфея дрогнули колени, лоб в раз покрылся испариной. «Царица!» «Я не обижаюсь», — сообщила она. «Люди слабы, а ты всё ещё человек. Ты слишком многого боишься». Ещё не поверил до конца ни в меня, ни в себя, хотя уже пора бы. Мало кто может похвастаться тем, что побывал у трактирщика и вернулся обратно. — Царица! — выдавил, наконец, Матфей. — Прости, я не понимаю твоего плана. — Мой план очень прост, милый, — пожала она великолепными плечами. — Я люблю тебя. — Да, да, люблю, — со всеми твоими недостатками, изъянами, хитростью, некоторой трусоватостью, самовлюбленностью и прочим. Но это делает тебя живым, Матфей Сидорти, и я хочу, чтобы ты оставался со мной. Но ты горд, любимый. Ты не можешь быть игрушкой, куклой, которой потешатся миг, а потом выбросят за ненадобностью. Таковых у меня было много». «О, тебе это не понравилось. Ревнуешь, милый, и это хорошо. Я знаю, что ты меня тоже любишь, хотя и боишься в этом себе признаться. Впрочем, об этом хорошо шептаться на подушках. А сейчас ты хотел узнать, что я задумала». «Она играет со мной», — с нарастающим ужасом подумал Матфей. Всё время своего монолога царица кружила вокруг него». Словно хищная оса наездник вокруг добычи. Под покрывал уже не только лоб, но и виски и щеки. Матфей сжал кулаки, ногти вонзились в ладони. Он понимал, пожилая эта женщина, нет, это сущность, и от него не останется вообще ничего, даже, наверное, той субстанции, что добралась до жилища трактирщика. — Я хочу, чтобы ты любил меня по-настоящему. Она вдруг обняла его, крепко прижалась. — Ты любишь, но ты и боишься. Люди всегда боятся непонятного. Поэтому нам нужны алмазные и деревянные мечи. Никто так и не понял их скрытой сути. Даже мои сородичи, даже Кор Двейн, чтобы ему лопнуть. Мы высвободим силу этих мечей... Хотя правильнее их называть иначе. Заключенная в них творцом сила получит свободу. Я поделюсь ею с тобой, мой Матфей. Хотя нет. Ты сам добудешь себе эту силу. Без моей помощи. Ну или при совсем-совсем небольшой. И мы остановим их всех. Магов, богов, древних, дальних, кого угодно. И никакие трактирщики не будут иметь над нами власти. Слышишь? Никакие. «Само время отступит!» Она отпустила Матфея, закружилась, словно в танце, взмывая над землей. Жующие демоны застыли, разинув пасти и вытаращив глаза. От царицы текла сила, дикая и неукротимая. «И все это от трех мечей? От мечей, о которых не подозревают сами боги?» выдавил, наконец, Матфей. Ему очень нужно было хоть что-то сказать, явить, что он не раздавлен, не уничтожен, что хоть и смертный и слабый, он может и будет бороться. Мечи — это лишь форма, — отмахнулась царица. Да, великий Творец предусмотрел поистине все. Три принципа, три начала, положенные в основании всего, на виду у всех, почему никто и не догадался, никто просто об этом даже не подумал. О мечах знали тысячелетиями. Легенды о них разошлись по бесчисленным мирам. Мечи множество же раз погибали и вновь воскресали. Ибо как ты убьешь великий принцип? У Матфея голова шла кругом. Какие еще принципы? Да еще и великие. Но царица, видимо, решила, что объяснений довольно. Как я сказала, эти глупцы приведут нас к алмазному мечу. Попутно не забывай посылать к ним небольшие отряды демонов, чтобы не знали ни сна, ни отдыха. У них там дракон, он хитер, понимает, что им надо держаться всем вместе. Он не даст им сделать такой глупости, как разбрестись или увлечься преследованием. Ничего, все это часть моего плана. — Царица, но ты уже поведала мне об этом? — осторожно напомнил Матфей. Внутри у него все сжалось, но страх свой он все-таки преодолел. Царица была ужасна, да, но и невероятно соблазнительна в этой своей ипостаси. Алмазные и деревянные мечи неизбежно притянут к себе третий меч, тот самый черный фламберг. Снизошла царица ночи. Он воплотится рядом с первыми двумя, то есть прямо у наших врагов. «О нет, милый, как раз нет. Мы создадим для него достойный аттрактор, и вот тут твои демоны будут как нельзя кстати». А трактор, «Разумеется, милый. Алмазные деревянные мечи, хоть и собирают всю ненависть, до какой могут дотянуться, ограничены в силах. Но черный меч — это принцип смерти, принцип высвобождения». Чтобы что-то жило, что-то должно умереть. Иначе в сущем просто не останется места. Ты хочешь, чтобы мои демоны убивали? И как можно больше?» Матфей взглянул царице прямо в глаза, однако та даже не дрогнула и не отвела взгляда. «Вот, ты начинаешь понимать, мой милый. А, и если тебе придут в голову всякие глупые идейки насчет жалости и сострадания...» «Любимый, помни, если мы не наведем тут порядок, очень, возможно, отсущего и в самом деле ничего не останется. Если Двейн послал этого тупого увольня Скйольда за мечами, да еще и в компании дракона с прочими, значит, задница у него и впрямь подгорает. А подгорать у него может только в одном случае». Царица ночи запрокинула голову, Втянуло ноздрями влажный лесной воздух, словно гончая перед тем, как встать на след. Если его афера со старыми богами не удалась. Его раскусили, и начался рагнарек. Матфей ничего не понимал. От усилий у него начинала кружиться голова, и царица это заметила. Рассмеялась, приобняла, чмокнула в щеку. «Двейн, изрядный хитрец, но меня не проведешь. Хотя, конечно, без тебя, милый, мне никогда не удалось бы докопаться до истины. Ты многое рассказывал. Я отбрасывала все заведомо невозможное. И в конце концов осталось только одно. Кор Двейн заключил пакт с кем-то, у кого в запасе поистине божественные познания. Познания, которыми они не могут воспользоваться». Таковы в нашем упорядоченном только молодые боги. Тебе они известны, как силы святые. Матфей только и смог, что разинуть рот. Да-да, молодые боги, лишенные сил, но не памяти, одержимые местью и одновременно обуянные страхом. Они ненавидят и презирают всех этих выскочек, новых богов Хедина и Ракота, но и страшатся». Они, любимые дети Творца, и пали, проиграв в паре каких-то там истинных магов. Есть от чего огорчиться. И если Творец не защитил их тогда, предал в руки врагов, то кто знает, что случится, если нынешние хозяева упорядоченного нападут на их след. Вот они и орудовали чужими руками, милый, эти хваленые молодые боги. Прятались по кустам, скрывались, трясясь от ужаса, и одновременно, как могли, этот ужас пытаясь скрыть. Она остановилась, поглядела лукаво. — Прости, любимый, я тебя заговорила. Это все моя родня, обожали вещать, от них и научилась. Пойдем, спешить не надо. Дракон слишком умен, чтобы нападать. Они хотят просто заполучить мечи и убраться во свояси. Но... Она погрозила пальчиком. «От нас не уйдут. На Эмильсторне не забывай моя личная печать». «Царица», — выдохнул Матфей. «А может, никаких может», — строго сказала она. «Как я говорила, мечи нам самим в хозяйстве пригодятся. Трактирщик глупец, если и впрямь решил, что я стану выполнять его волю, как только освобожусь. Так что никаких сомнений и колебаний». Матфей только вздохнул и покачал головой. Он к трактирщику относился с куда большим пиететом. «Ждем, милый, ждем!» — обняла его царица. «Ждем и ничего не боимся!» Чародейск Йольд временно пустяки не тратил и ерундой не занимался. Огненный портал раскрылся и закрылся. Призрачное пламя лизнуло камни и на Клару внезапно навалилась давящая темнота. «Момент, один момент!» — поспешно объявил Скйольд, словно слуга, торопящийся исправить оплошность перед господами. Прищелкнул пальцами, над головами возник слабо светящийся неяркий шарик, словно маг чего-то опасался, пытаясь не выдать их раньше времени. Чародей превозмог самого себя». Говорил, что сумеет открыть портал только на поверхности, а они оказались в огромной пещере, уже под землей. «Ловко», — подумала Клара, — «что и говорить». «Город гномов», — заметил Сфайрат, понижая драконь рык. «Драконы очень не любят гномов. чувствуете впрочем, взаимны». Наверное, просто потому, что и те, и другие питают совершенно необъяснимую страсть к золоту, мифрилу и драгоценным камням, причем в количествах абсолютно им ненужных, дабы было. Клара, Скьольд, Сфаерат, Ирма с Волком и Гелера оказались в Исполинском гулком подземном зале. Терявшийся во тьме потолок поддерживали ряды толстых квадратных колонн. Гномы не шибко любят круглое или хотя бы скругленное. Их строения всегда угловаты. По сторонам смутно угадывались пешеходные ярусы, соединенные лестницами и пандусами, а в самих стенах бесчисленные черные устья тоннелей. Прошу, любезные соратники, Скёльд повел рукой, словно радушный хозяин. Гзуртр-дранг — хранилище блистающего богатства. Здесь воздвигался каменный трон. Здесь пребывала незримая Сураз Пуд — сила гномов. Здесь глубоко-глубоко в копях на самом дне возник алмазный меч. И здесь же он пребывает сейчас, незримо, конечно же, «Пока вы, госпожа Клара, не достигнете его ложа и не подберете его». Клара пожала плечами. Она многожды бывала в гномьих подземельях, привыкла к ним, но на сей раз пробивалась подспудная тревога, словно ожидание неминуемой беды. «Тут что-то не то», — не стала молчать она. «Нас ждут. Или ждет?» «Ждет. О, вы тоже чувствуете это, госпожа?» «Ничего удивительного». «Конечно, нас там будет ждать». «Каменная смерть», — звали ее гномы. «Все в упорядоченном летит кувырком. Само собой пробуждаются дремавшие доселе сущности и существа. Начинают метаться, не понимая, что происходит. Как лесные звери во время пожара». «Каменная смерть», — фыркнул свайрат «Узнаю гномов. Не могут без громких названий». — Я бы погодил смеяться над ними, господин дракон. Когда сила гномов цура пуд покидает свое додревнее обиталище, ее место заполняется всяческим злом. — Мы уже одолели на пути сюда столько всяческого зла, что еще одно или два или десять роли не играет. — Увидим, господин дракон. Скьольд шагнул вперед, и шарик света послушно поплыл над его головой. «Держитесь ближе ко мне, пожалуйста. Да, и, сударь мой Сфайрат, я бы на вашем месте принял человеческий облик. Здешние переходы явно не рассчитаны на вашу нынешнюю комплекцию». Дракон недовольно рыкнул, но делать было нечего. «Но будьте готовы перекинуться обратно!» Медовым голосом посоветовал чародей. «Идемте, идемте!» Они пошли. Исполинский зал казался бесконечным. С каждым шагом все тяжелее и тяжелее давило осознание, что они глубоко в недрах царь горы, высочайшего пика в хребте скелетов. И пещеры словно только и ждут, чтобы обрушиться и завалить дерзких. Ирма и Серко держались поближе к Кларе. Девочка мелко дрожала, но хуже всех пришлось белокрылой гарпии. Ее вообще пошатывало. Точеное личико с огромными гагатовыми глазами сделалось смертельно бледным, почти зеленоватым. Клара не выдержала, протянула Адате руку. Конечно, она вешалась на шею ее, Клариному дракону. Но, во-первых, кто бы не повесился такому красавцу. И, во-вторых, сейчас они были не ревнивыми соперницами, но соратницами сражавшимися плечом к плечу. А для боевого мага Долины, Кларисы, Шварцхорн, Хюмель это было важнее всего. Гелерра удивленно возрелась на Клару, но затем слабо и признательно улыбнулась, принимая помощь. «Обопрись на меня», — шепнула чародейка Адате. «Спасибо. Свои люди сочтемся», — улыбнулась в ответ и Клара.